Аделька вывела ее аккуратно к боковому ограждению, слева от сцены, где не было никого, кроме парочки милиционеров. Они скользнули равнодушными взглядами по девчонкам, но ничего не сказали, когда те пристроились рядом с металлической оградой. «Видишь, проезд как раз для машины оставили. А вон палатки, там переодеваться будут», объясняла восторженная собственной гениальностью Аделька. «И теперь все звезды мимо нас пройдут, никуда не денутся. Ну, на сцене их не увидим. Зато вот так вблизи можно и сфотографировать, и автограф ухватить». Сашка покладисто кивнула. Какая разница, где стоять? По крайней мере, не в толпе. Послушайте, отсюда можно. Концерт начался с обращения главы города и выступления местных коллективов. Детки танцевали, какой-то парень пел, то и дело не попадая в ноты, народ благодушно хлопал. А к сцене тем временем подтягивались звезды. Именно тем маршрутом, который определила Аделька. Пронеслась Королева без Николаева так быстро, что Аделька даже не успела ее окликнуть. Зато солист очень модной молодежной группы, название которой Сашка напрочь забыла, вдруг остановился буквально в двух шагах от ограждения, закурил. Аделька тут же протянула ему блокнот, стала щелкать мыльницей. Звезда благосклонно улыбалась в объектив, а потом вдруг спросила. «Девчонки, а есть у вас тут клубешник приличный? Оттянуться бы надо после концерта. Продюсер, сволочь, возит нас по задницам каким-то». Сашка оторопела. Ей почему-то казалось, что слуги искусства перед выступлением должны думать об этом самом искусстве, а не клубешниках. Собираться, настраиваться, входить в образ. И слово «задница» в данный контекст никак не вписывалось. Адель тем временем принялась рассказывать, где в мытищах можно весело провести время. Звезда зевала и в итоге заявила, что черт с ним поедет назад в Москву, вот только споет оговоренные в контракте три песни. «Бабло наликом обещали», – доверительно сообщил артист и подмигнул. «А вы, красавицы, местные?» – вопрос был обращен Адель, И смотрел он на нее и улыбался ей. Ну еще бы! Высокая, в предельно короткой юбке, на каблуках и при полном макияже, Аделя выглядела гораздо старше своих реальных четырнадцати. А Сашка в джинсах и дурацкой розовой куртке с долмандинцем мама привезла в один из последних рейсов, решила очень мило и попробуй поспорь. Выглядела на ее фоне ребенком. Почувствовав себя лишней, Сашка отошла подальше. и вдруг заметила мужчину, вылезавшего из милицейского форда, на котором подвозили артистов. Немолодой, на вид лет пятьдесят. Сашка его и раньше видела, конечно, в телевизоре, но как-то не обращала внимания. Он из совсем старых певцов для бабушек. Как же его зовут? — Всеволод Алексеевич, вот сюда, пожалуйста. Дядька помоложе тронул его за рукав, потянул в сторону палатки. — Ваш костюм уже привезли. — Зачем ему костюм, — подумал Сашка. Он и так в идеально выглаженных, как будто не сидел в машине брюках. Белая рубашка, галстук под горло, пиджак с платочком в тон. Папа никогда не носил пиджаков и брюк со стрелками. Часто повторял, что джинсы – лучшие друзья дальнобойщика. Всеволод Алексеевич в палатку не торопился. «Да погодите, дайте на народ посмотреть. Обстановку оценить, так сказать. Ух ты, какая толпа! Весь город собрали!» На сцене гремела музыка, народ аплодировал, но голос Туманова даже в таком шуме был отчетливо слышен. Каждое слово... Он приблизился к ограждению и теперь обозревал площадь. Сашка оказалась в паре шагов от него. Надо бы позвать, взять автограф, наверное, для Адельки в коллекцию. Но Сашка не могла и слова сказать. Только во все глаза смотрела на Туманова, завороженная, как змея перед флейтой Факира. Что-то от него такое шло, сильное, притягивающее, опасное. «Вот как, Петя?» – обратился Туманов ко все еще крутящемуся около него мужику. «Голоса же нет. С утра не звучит, понимаешь?» «А тут столько людей, и надо звучать!» Он качал головой и озабоченно трогал рукой горло, слов словно пытаясь дотянуться до непослушных связок. Его, кажется, искренне волновало, как пройдет выступление. По крайней мере, он говорил о голосе, а не о клубе и деньгах. Наконец он скрылся в палатке, и Сашка отмерла. Пошла искать Адельку, но на прежнем месте не обнаружила ни ее, ни подбивавшего к ней клиния солиста. «Интересное кино!» Но размышлять, куда подевалась подруга, было некогда. Сашка решила во что бы то ни стало пробиться к сцене, посмотреть выступление интересного дядьки вблизи. В первые ряды попасть не удалось, но она пристроилась сбоку сцены. Так выступающих было видно только в профиль, зато на расстоянии нескольких метров. Успела как раз вовремя, ведущий объявила выход Туманова. Народ вяло похлопал, все ждали Киркорова, заявленного главным номером программы. Сашка подалась вперед. «Добрый вечер, мытищи!» «Надо же!» Прошло всего пять минут, а как он преобразился? Подтянутый, элегантный, костюм с иголочки, белоснежная рубашка, бабочка, улыбка такая приятная, искренняя. И голос. Голос сводил с ума, вволакивал, хотя артист даже не начал петь, а уж когда начал. Пел он тот самый бред про мытища, любимый город мой, но так искренне, словно родился и вырос именно тут. И народ, поначалу не слишком обрадовавшийся появлению Туманова вместо ожидаемого Киркорова, даже начал хлопать в такт, подпевать. Особенно старались женщины старше сорока. Дети размахивали шариками, сидя на родительских плечах. Молодежь, менее вдохновившаяся песней про мытищи, пользуясь случаем, прикладывалась к банкам с пивом и коктейлями. Но Сашка всего этого не замечал. Она смотрела, слушала и даже верила, что мытищи и правда город в зелени садов, славный город трудовой. А сейчас я хочу посвятить песню всем присутствующим тут женщинам, потому что в мытищах самые красивые девушки на свете. Девушки в толпе одобрительно загудели, а Туманов уже дал отмашку музыкантам и пошел в пляс. Танцевал он весьма условно. Два шага влево прихлоп, два шага вправо. То есть просто топтался у микрофона. Но как обаятельно он улыбался. Как искренне считал, что пляшет чуть ли не цыганочку. И глядя на него тоже хотелось улыбаться, И Сашка поймала себя на том, что улыбится как дурочка, и хлопает в такт. Магия какая-то. Конечно, это еще была не любовь. Так интерес к артисту, вызванный его профессиональным обаянием. Туманов спел еще две песни и ушел со сцены. Сашка хотела вернуться к ограждению, но ее подперла толпа сзади. Выбираться было бы слишком сложно. К тому же объявили выход Киркорова. Все захлопали, завизжали, и Сашка осталась. Любопытно же посмотреть. И чего все по нему так с ума сходят? Потом, раз за разом вспоминая этот вечер, с которого все и началось, Сашка никак не могла понять, зачем ей понадобился Киркоров. А то она его раньше по телевизору не видела. Видела сто раз, и не нравился он ей ни капли. И зачем осталось? Как бы то ни было, поступок оказался судьбоносным. Если бы не Киркоров, если бы не оголтелый, жадный до развлечений мытищинский народ, желающий во что бы то ни стало разглядеть поп-короля во всех подробностях, если бы не слишком узкая для таких мероприятий площадь Ленина, все могло бы сложиться совсем иначе. Спокойно ушла бы Сашка после концерта домой, поужинала бы холодными макаронами с куском докторской колбасы под аккомпанемент родительской ругани. А на завтра школа, уроки к концу года задавать стали много. И забыла бы про Туманова. И кто знает, может, жила бы счастливо. Но все сложилось совсем иначе. Сашка поняла, что ее пророчество насчет ходынки сбывается где-то на втором киркоровском куплете. Народ напирал, все хотели оказаться в первом ряду возле ограждений. Впрочем, ограждений уже не было, их просто смели. И теперь счастливчики, стоявшие к ним ближе всего, оказались вжатыми в основание сцены. А люди продолжали толкаться, не замечая этого. Сашка чувствовала, что движется в направлении сцены помимо своей воли. Она пыталась сопротивляться, но куда с ее весом, если сзади давят несколько здоровых мужиков. Ее просто несло вперед к изгаляющемуся поп-королю. Организаторы опомнились, когда Киркоров допел. Ведущий выскочил с микрофоном на сцену, прервав аплодисменты и поклоны. «Уважаемые граждане, пожалуйста, сделайте шаг назад! Шаг назад, пожалуйста!» «Какое там? Назад никто не хотел, все хотели вперед!» Тем более, что заиграло вступление следующей песни «Мега-хита про шикадам». Киркоров пел, ведущая жестами пыталась отодвинуть толпу. Милиционеры, которых явно не хватало, затерялись в людском потоке. Сашка только успевала переставлять ноги, больше всего боясь оступиться. Вот теперь стал понятен смысл выражений типа по головам». Только споткнись и затопчут насмерть. Где-то слева уже верещала женщина. То ли ее придавили, то ли ребенка. Какого черта они не уберут со сцены поп-короля? Понятно же, что иначе толпу не остановить. И вдруг, перекрывая грохот музыки, вокал Киркорова и людской гул раздался знакомый голос. Спокойный, ровный, уверенный. «Друзья, если вы немедленно не остановитесь, мы прекратим концерт. Шаг назад, пожалуйста. Вы давите первые ряды. Здесь маленькие дети». Шаг назад или мы заканчиваем концерт. Сашка подняла голову. Туманов стоял на сцене с поднятой рукой, и вытянутыми вверх почему-то двумя пальцами, как Владимир Креститель из учебника отечественной истории. Стоял над толпой, которая могла смести и его тоже, абсолютно уверенный в своей силе. Музыка затихла, туманов удовлетворенно кивнул и повторил свою просьбу. Шаг назад! И толпа повиновалась, как строй солдат по команде генерала на параде. Сашка почувствовала, как давление на спину ослабло. Теперь ее толкали спереди, но уже не так сильно. Надо было пользоваться моментом. Она резко шагнула наискосок, нарушая строй, пока ряды не сомкнулись. Еще раз, еще к спасительной уцелевшей боковой ограде. В финале концерта обещали салют, но Сашка не осталась его смотреть. Ну, к черту! Она еще потолкалась у ограды, посмотрела, как Туманов спускается со сцены, как с озабоченным лицом идет к машине, как бросает кому-то через плечо. «Сворачивайте лавочку, они все равно не угомонятся». И что-то еще хотел сказать, но передумал. Махнул рукой и сел в милицейский фокус. Когда тонированное стекло поднялось, скрывая артиста от посторонних глаз, Сашка развернулась и пошла домой. За спиной еще гудела толпа, гремела музыка. Уже возле дома она заметила вспышки салюта, но не задержалась ни на секунду. Зашла в подъезд, захлопнула за собой тяжелую железную дверь. Все самое главное в ее жизни сегодня состоялось. Только Сашка об этом еще не знала.